Глава 17. «Вперед за золотом!» Бочка признал, что справедливо получил за мой разбитый нос. Я, в свою очередь, признал, что у него не было иного выбора, кроме как разбить его, и все мы сошлись в одном. Грегсон что-то задумал. Надеюсь, когда-нибудь моя мамаша смирится с тем, что ее жизнь станет гарантией тех многочисленных клятв, которые я давал, ручаясь ею. Значит так, парни, если впредь в втихаря договорится с кем-либо о чем-либо, Особенно насчет кого-то из нас, этот человек обязан прийти к остальным и сразу все доложить. Понятно? Народ, в общем-то, согласился с моим предложением, но в глазах Шпала я ясно увидел ту троицу, которую исключили из Гафина не без нашей помощи. Я аккуратно упаковал эту картинку, спрятал ее на самое дно памяти, отогнал накатившее чувство вины и продолжил речь. У кого-нибудь есть идеи, к чему он устроил этот балаган? Наверное, опять захотел нас насадить, вот и все пожал плечами котлета. «Да какая нахрен разница?» «Может, собирается устроить контрольную?» предположил крыса. «Типа, в какой части музея находится служба безопасности и тому подобное?» «Ага. Или помнишь, как тебе съездили по морде, отволокли в пункт охраны?» скептически покачал голову я. «Контрольная тут ни при чем. Возьми хотя бы наш экзамен. Много ты чего написал?» «Нет, у Грексона явно что-то на уме, и не сомневайтесь. Хотел бы я знать, что именно». Моё желание исполнилось на другой же день. «Вопросы, вопросы, море вопросов. Они прямо-таки написаны у вас на лицах», сказал Грегсон, обратив внимание на то, что наши с бочкой физиономии ещё и разукрашены синяками. «И вам, конечно же, нужны ответы. С чего начнём?» Пока директор думал, Фодерингштайн с Шарпеем придирчиво оглядывали класс. Грегсон откашлялся, тяжко вздохнул, словно готовясь к выступлению, начал. Кто запомнил информацию о раненском кладе? Шестнадцать пар глаз тупо уставились на директора. Он грустно ссутулился и поставил вопрос иначе. Кто помнит вчерашний день? Немного помедлив, крыса поднял руку. Остальные продолжали пялиться на Грексона, как бараны. «Золото викингов третье по величине захоронение, найденное на территории Британии. Об этом говорилось в музее», — подсказал Грексон. Я оглянулся по сторонам и увидел, как четырёхглазый лихорадочно записывает за директором, словно впервые об этом слышит. «Ну да, помним», — наконец подтвердил я. «А какое это имеет значение?» Грегсон мягко улыбнулся, потом отправил весь класс в нокаут. «Мы собираемся его взять». В помещении повисла мёртвая тишина, у всех точно отнялись языки. «Взять его? Взять что? Золото?» Взять в смысле потрогать или взять в смысле забрать? Что он имеет в виду? «Я имею в виду, что мы собираемся его взять», — повторил Грексон. «Взаймы?» — спросил крыса, продолжая все пятернёй чесать затылок. «Нет, не взаймы. Украсть. Мы собираемся украсть это золото». Кое-кто недоверчиво рассмеялся, лишь меня новость почему-то не развеселила. «Это шутка или очередной экзамен?» На всякий случай уточнил я, но Грэгсон сказал, что ни то, ни другое. Все экзамены пройдены, в результате осталось 16 человек. До сих пор мы с вами играли в игрушки, но отныне вам придется отработать свое содержание. Теперь ваш черед потрудится для нас. Мистер Шарп учил нас, что преступление не окупается, — подал голос трамвай. «Нет, юноша», — возразил Шарпей, — «я говорил, что большинство преступлений не окупаются. Не забыли принцип Гафина. «Так вот, это один из тех редких случаев, когда риск совершенно точно оправдан». «Так так?» — задал вопрос я. «По-моему, вполне резонный». «Видите ли, осуществлять план будете вы, а не мы», — торжествующе произнес Грегсон. «Что ж, вполне логично. В конце концов, не для того же он нас собрал, чтобы мы финансировали затею». «Мы?» — нахмурился четырехглазый. «Да-да, мистер Ричардсон, мы как следует натренируем вас, объясним, что нужно делать, снабдим необходимыми приспособлениями, отрепетируем всю операцию в школе, потом высадим вас возле музея, и вы заберете для нас это чертово золото», — безапелляционно заявил директор. «Но ведь нас поймают». «С чего ты взял? Ты даже не знаешь сути плана, толочь. усмехнулся Шарпей. «Он прав, нас обязательно сцапают», — поддержал четырехглазого шпала. В музее полным-полно охранников, он напичкан видеокамерами, системами защиты, там кругом автоматические двери, не бьющееся стекло и прочая фигня. Как мы через все это пройдем? Точно так же, как вчера. Войдете и выйдете. Чтобы ограбить музей понадобится целая армия, — возразил Бочка. Нет, мистер Дикинс, армия ни за что не сумеет проникнуть в музей, не привлекая внимания, пронести нужный инструмент выполнить операцию под носом у сотни охранников и миновать полицейское оцепление, когда поднимется адская суматоха, в то время как группа школьников...» Грегсон пожал плечами. «Кто подумает на группу несмышленых мальчишек?» «Никто». «Особенно в такой идиотской форме, какую мы для вас выбрали», со смехом добавил Шарпей. «Вы, небось, вчера решили, что глупее наряды не бывает?» «Погодите, вот увидите, какие хиты сезона дожидаются вас в гардеробе». Грегсон расхохотался вместе с Шарпеем, и даже у Фодерингштайна уголки губ чуть-чуть дрогнули. Они не шутили. Грегсон, Шарпея, Фодерингштайн и мисс Говард, скорее всего, всерьез вознамерились натаскать нас, чтобы мы ограбили за них британский музей. В мозгах у меня все смешалось, я изо всех сил пытался осмыслить то, что услышал, а когда, наконец, мне это более или менее удалось, в голове крутилось лишь одно — насколько все это реально. Мой рот медленно растянулся в улыбке, и в последующие две недели она практически не сходила с лица Уэйна Банстеда. Грексон немного посвятил нас в историю своей задумки. Мысль украсть золото викингов возникла у него сразу, как только клад был обнаружен в Норфолке. Сперва он планировал устроить ограбление в дороге. Ну, знаете, напасть на бронированный грузовик, связать водителей, взорвать двери к чертовой матери и смыться на трех микролитражках или что-нибудь в этом духе. Однако вычислить маршрут Грегсону не удалось. Не успел он моргнуть, как все 1027 монет были надежно упрятаны в музейном хранилище. Впоследствии Грегсон рассчитывал пробраться в музей через сточную канализацию, просверлить пол в хранилище и, устроив небольшой взрыв, добраться-таки до золота. Но тут тоже ничего не получилось, потому что у него не хватило ума. В этом месте мы хором загоготали, не дослушав фразу «Точно определить местонахождение монет». В каком сейфе они хранятся? какой сигнализации защищены, через сколько срабатывают охранные системы и так далее и тому подобное. Желанная цель продолжала манить Грексона, он чертыхался, морщил лобку, солгубы и размышлял о несправедливости жизни. Через несколько недель музей решил выставить сокровища на открытую экспозицию, вероятно, чтобы еще сильнее разжечь страсть нашего директора. Прохаживаясь по залу, Грексону украдкой рассматривал защитные устройства. Легким постукиванием пробовал стекло на прочность и внимательно наблюдал за охранниками, которые по пятам ходили за определенными людьми, вызывавшими у них подозрения. И время от времени, не сводя глаз с объектов слежки, по рации заказывали себе чай и бутерброды. И именно тогда Грегсон заметил, что музей кишмя шит детьми и подростками. Школьники лапали пальцами все подряд, постоянно задевая других посетителей музея громоздкими рюкзаками, болтающимися за спиной. Причем вниманием охранники уделяли еще меньше, чем своей еде. Школьники свободно бродили по залам, приходили уходили, растворяясь словно туман и безнаказанно унося в карманах всякую ерунду. Камеры слежения ничего не фиксировали, потому что были настроены на взрослых. В зале, где выставили раннамский клад, охрана не утруждала себя наблюдением за детьми. Во-первых, их было чересчур много, во-вторых, ничего серьезного они натворить не могли. Витрины сделаны из небьющегося стекла. А если эти балбесы разобьют себе головы, то только друг об дружку, а посему черт с ними, пусть делают, что хотят. Задача службы безопасности — выявлять серьезных нарушителей порядка, а не гоняться за пацанятами. Как только Грегсон осенил эту мысль, план похищения вырисовался на 90%. Ему оставалось додумать всего 10% и найти подходящих детишек. «Значит, вы не настоящий учитель?» — спросил крыса. «Слушай, может, тебе сегодня взять выходной?» – отозвался Грексон. План, разработанный Грексоном и его подельниками, в данном случае Шарпеем, Фодерингштайном и Мисс Говард, имел еще один очевидный плюс. В момент совершения преступления никого из них поблизости не будет. И это очень радовало Грексона, которому, вопреки чаяниям правоохранительных органов, отнюдь не понравились шесть лет строгого режима в тюрьме Паркхёрст. «А как же мы, сэр?» – поинтересовался четырехглазый. Наш очкарик упорно обращался к Грэгсону, сэр, еще целых две недели после того, как мы все перестали называть его мистером. В каком смысле? Нас тоже посадят в тюрьму, если поймают. Посмотрите на себя, вам же еще нет шестнадцати. Ну что с вами могут сделать? В худшем случае дружеские объятия, горячие какао и уикенд в парке аттракционов. Вас передадут на попечение социальной службы для работы по программе защиты жертв. Пустяки, верно? Шестнадцать угрюмых мин дали понять Грексону, что его оптимизм неубедителен, и тогда он разбавил свой трёп капелькой реальности. «Ладно, может, в лунапарк вас и не поведут, но самое страшное, что вам грозит, это три года в Мидлсбро. Как вы думаете, а что припаяют за попытку ограбления нам с мистером Шарпом и мистером Фодерингейм?» «Нас отправят в Мидлсбро!» — ужаснулся крыса. «Между прочим, там очень даже неплохо, я сам оттуда», — заявил Грексон. «Вы же говорили, что там отвратительно. Карцер, педики и все такое», — напомнил крыса. «Это ложь. ай я ей какой я нечестный!» Захихикал Грексон и вышел из класса. «И вообще, три года не так уж много, особенно если на выходе нас ждут сто тысяч фунтов», — подал голос Шарпей. «Каждого». «Принцип Гафина предстал перед нами в действии». «И да, Шарпей был прав. Оно того стоило». И «Еще как!»